Глава пятнадцатая. Карты на стол. Жду в парке около фонтана. Прочитала я на экране телефона. Хоть номер и был мне незнаком, сомнений в том, кто именно отправил данное сообщение, не оставалось. После того, как зомби были упокоены, магистр вернул свой прежний облик и открыл портал. Я влетела в него в одну из первых, а потом и вовсе покинула аудиторию, чтобы не столкнуться с ним. Надо отдать должное. Эд молчал практически сутки. подозревая, что разбирался с произошедшим. Я же изводила себя мыслями о том, что будет дальше». Внеплановые выходные, объявленные в академии, за проблем на кладбище удурчали еще больше. Каюсь, первая мысль была отказаться идти на эту встречу. «Ну куда я денусь?» «Рано или поздно нам все равно придется поговорить, поэтому оттягивать этот момент нет смысла». Я не удержалась и надела блузку с юбкой, а на ноги туфли на небольшом каблуке. Волосы оставила распущенными. К фонтану шла, затаив дыхание, сердце билось удвоенной силой. Самое интересное, что кроме магистра никого не было. Он стоял ко мне спиной, держа руки в карманах, а стоило подойти, молниеносно повернулся, едва не заставив меня сделать шаг назад. Пришла. Улыбнулся он, а потом взял меня за руку. Что вы делаете? Попыталась я возмутиться. Доказываю свою правоту. Он расстегнул мой браслет, обнажая татуировку. И когда ты собиралась рассказать мне? О чем? Я сделала вид, что не понимаю его намеков. «Хочешь сказать, что ты не знаешь о этого?» Он осторожно провел пальцем по контуру рисунка, заставив меня вздрогнуть. «Нет». Я врала и даже не краснела. И вообще, сейчас меня больше беспокоила реакция моего тела на дракона, чем это чёртово тату. «Что ж, тогда спешу тебя обрадовать. С этого момента ты моя невеста». С этими словами у меня на руке защелкнули обручальный браслет. Он был толщиной в три пальца, чёрный, ажурный, как паутина. «Снимите!» Потребовала я. «Сними», — поправил он. «Теперь ты можешь обращаться ко мне на «ты», когда мы вдвоем». «Сними!» — я попыталась расстегнуть сама, но ничего не вышло. И не подумаю. Не хочешь сделать то же самое?» Мне протянули второй браслет. Парный. Я отрицательно мотнула головой. «Нет? Что ж, значит, я волен делать, что хочу, в то время, как к тебе точно никто не подойдет». «Это мы еще посмотрим», — прошептала я, подавляя злость. «Сейчас не самое лучшее время ее показывать». «И что дальше?» «Думаю, прежде чем объявить о свадьбе, нам стоит узнать друг друга получше», предложил Эд. «Я сам немного в шоке от того, что наконец встретил пару, и осознаю, что тебе нужно время привыкнуть к этой мысли. И поэтому нацепил на меня браслет? Он скорее гарантия, что никто иной не попытается тебя отнять». «Настолько не уверен в своих силах?» высмехнулась я, глядя на него. «А ты не такая уж и тихоня, какой кажешься на первый взгляд». «В своих силах я уверен, но мне совершенно не нравится, что один остроухий постоянно крутится рядом с тобой. Этот браслет поубавит его пыл». Сомнений в том, что он говорит о Марселе, не возникало. Впрочем, тут я была с ним солидарна. «Может, стоит просто с ним поговорить?» «Поговорю», — заверили меня. «Можешь даже не сомневаться. Прогуляемся?» «Издеваешься? Ты силой надел на меня браслет, поставил перед фактом и теперь предлагаешь прогуляться?» «Нам в любом случае нужно узнать друг друга, так что почему не сейчас?» Соблазн послать дракона в дальний пеший проход был очень велик, но в его словах присутствовала и толика правды. «Я пока не знала, как сложится наша дальнейшая судьба, но поговорить мы обязаны». А за браслет он мне еще ответит. «Хорошо». Развернулась и пошла вперед. Меня нагнали довольно быстро и даже предложили руку, но я проигнорировала. «Пусть не думают, что истинное, значит, согласны на все». «Значит, ты приехала из далёкой северной провинции», — начал разговор Эд, когда мы немного отошли от фонтана. «Ты одна в семье или ещё есть дети?» «Сестра и два брата». «О, протянул он. «А вот у меня только младшая сестра. Та ещё проказница». При этих словах на его губах появилась лёгкая улыбка. «Она тоже дракон?» «Да, но не чёрный, что безумно радует». «А что произошло на кладбище?» Перевела я разговор на тему, которая меня сейчас очень интересовала. «В этом пока разбираются». Дракон явно был недоволен сменой темы, но все же соизволил ответить. Кто-то пробрался на кладбище и активировал несколько старинных заклинаний. Какой расчет был, непонятно. Зачинщика сейчас активно ищут. Так что нам пока придется прекратить практические занятия там до выяснения вопроса. «Ты собираешься участвовать в конкурсе красоты?» «Конечно». «У тебя есть возражения?» «Нет, я даже готов поддержать тебя». «Не надо». «А то опять кто-то решит, что я выигрываю из-за того, что сплю с тобой». «Да, я читал те сплетни про тебя и Клайда, но уверен, что это все ложь». «Естественно! Терпеть не могу, когда меня к чему-то принуждают», – дала ему тонкий намек. Магистр не был дураком и вновь заговорила себе. Точнее, просто рассказывала, как жил с родителями, поступил в академию и даже пару забавных случаев из жизни. Параллельно он задавал мне вопросы, пытаясь узнать побольше. За разговорами время пролетело незаметно. Дракон оказался неблохим собеседником, мог рассмешить и поддержать практически любую тему, но наличие браслета на моей руке безумно нервировало. «Предлагаю выходные сходить в кафе», — сказал он, когда мы дошли до общежития. «Нам нельзя выходить в город. Со мной можно». «Сначала я хотела отказаться, но сидеть постоянно в академии надоело». «Хорошо». Мы попрощались, и я поднялась к себе. «Дядя Куб!» — позвала того, кто мог решить мою проблему. «Мелкая, что на этот раз?» Посреди комнаты возник Купидон. «Сними, пожалуйста!» Протянула ему руку с браслетом. о, -о, -о, -о. Глаза дяди загорелись любопытством. «Неужто дракон догадался? Шустрый малый! Когда с Марго знакомить будешь? Ты ему смерти желаешь?» «Да ладно тебе!» Отмахнулся он, садясь рядом. «Она его слегка покалечит, и всё. Истины же! И вообще, почему снять хочешь?» «Потому что на деле, не спросив меня...» «А вот с этого места поподробнее!» — попросил он, прищурившись. Скрывать ничего не стало. «Да уж, с одной стороны, могу понять мужика. Так долго ждал свою истинную. Я б на его месте тоже браслет надел и под сразу, чтоб другие даже не смотрели. А еще он благородный. На свидание зовет». «Ты на чьей стороне?» — возмутилась я. «А с другой?» «Нехорошо вот так девушку сразу клеймить». Продолжил Куп, словно не замечая моих возражений. «Надо более мягкий подход искать». С этими словами он спокойно снял с меня браслет. Тот упал на кровать. «Если я его возьму, ничего не будет?» «Нет. Можешь спокойно положить на полку, только охранку поставь, а то кто-нибудь позарится, драконы на каждом шагу не валяются». «Спасибо», — поблагодарила я, убирая браслет и ставя несколько заклинаний. «Держи меня в курсе. Если что, помогу». Коб растворился в воздухе, оставив меня наедине с мыслями. А подумать было о чем? Разумеется, столь нахальное поведение дракона меня выписало. Он, конечно, пытался слегка исправиться, но вышло так себе. Но прождать столько лет истинную, будь я на его месте, схватила бы и в замок, чтобы никто не забрал. Но все равно бесит. Посмотрим, что он теперь делать будет, когда увидит, что браслета на моей руке нет.